вечеру все собрались на барже. Нас вольных семеро, неизменная троица злой тесака голодный, еще берехарек, ну и господин старший приказчик, устроившийся, в отличие от нас, не под навесом, как все, а в добротной палатке. По купеческому ранжиру все правильно определено. Груз был уже принят и погружен в трюм. Оливковое масло в больших глиняных кувшинах в камышовой оплетке. Товар ходовой, как сказал злой, так что подозрений не вызовет. Мы же раскатывали пледы на палубе, устраиваясь поудобней. пути нам предстояло больше трёх суток. Одетые разномастные и также разнообразно вооружённые, мы уже не были похожи даже на иррегулярное войско, каким были недавно, а больше всего напоминали наёмную торговую охрану, чего Круглый и добивался. Палуба была пуста. Круглый Арио выкупил баржу под свой груз целиком, так что пассажиров к нам подсадить не могли, а сами мы их не брали. В корме этой неуклюжей посудины устроили отхожее место, огороженное плетнём, висящее прямо над водой, а в носу была чугунная ржавая жаровня, в которой сейчас горел огонёк и на котором закипала вода в большом котелке. «Мы натянули большой тент, закрепив его верёвками за фальшборд, а в середину подставив высокий шест, поднявший парусину куполом. Так что ни зной, ни дождь нам теперь будут не страшны». «Стенки построили из плетней. Вроде как дом получился. Разобрали места, разложили пледы и мешки с добром. Устроились в общем». Жизнь в порту с темнотой замерла. Стало тихо. Шум доносился лишь с базара, из тамошних кабаков, которым до закрытия было куда как далеко. Как раз самый наплыв публики у них сейчас». Тесак с голодным, переглянувшись, отправились выпить, и Круглый не возражал, потребности всех держать на борту не было, да и завтрашнее похмелье никого не волновало, потому что в ближайшие дни будем лишь бока о палубу отлёживать. А вот Ниган пришёл, мрачный, воняющий перегаром, он никому и слова не сказал, а лишь расстелил свой плед и завалился спать. Впрочем, он скорее делал вид, что спит, для того, наверное, чтобы избежать разговоров. Его право. «А что, друг Карвин, может, и нам пройтись развеяться?» — предложил злой. «Господин старший приказчик не против, так что нам здесь сидеть комаров кормить?» «А пошли», — подумав, согласился я. «Спать не хочется». «Спать?» — засмеялся мой приятель. «Спать устанешь ещё. Дорога долгая, а мы же не верхом. Ещё все бока отлежать успеешь, и все мозги отоспать. Пошли». Оставив в пирамиде карабины и отстегнув кобуру с длинным кавалерийским револьвером, я пошёл следом за злым, поджидавшим меня уже на причале. «Куда зовёшь?» «Недалеко тут, пьяная жаба называется. Ничего особого, но вроде в наглую не обсчитывает, вино не разбавляет и кормит прилично, если голодный». «Пошли», — согласился я. «Тебе виднее куда?» «А что ж тогда спрашивал?» Вроде как удивился злой. «Потому что нельзя идти куда-то, куда не знаешь». «А теперь знаешь?» Могу делать вид, что знаю. В пьяную жабу, верно? Ну, раз так. Идти, вправду, было совсем недалеко, только за ворота порта ещё шагов 200, не более. Свернули с главной улицы в кривой и тёмный переулок, в котором стук каблуков по мостовой стал неожиданно громким и звонким, и тут же на кабак наткнулись. Тёмную дверь в стене под тусклым фонарём, а над фонарём же стена и вывеска покачивается. На ней нарисована жаба со скошенными к носу глазами, в шляпе и с большой кружкой пива в зелёной лапе. «Сюда нам!» — сказал злой, толкнув на удивление тяжёлую дверь, сколоченную из толстых деревянных плах, скреплённых железными полосами. За дверью оказалась лестница, не длинная, ступени на десять, а за лестницей уже и сам зал. Кабак не был большим. Думаю, зайди сюда разом десятка-два людей, и стало бы тесно, но двух десятков тут не было. В дальнем углу за столиком сидели двое мастеровых да четверо мужиков, похожих на вожаков-крючников из порта. Сидели почти у входа, попивая вино из оловянных бокалов. За маленьким столиком у стены сидел, потягивая вино с видимым наслаждением, тощий и оборванный субъект с длинными волосами, заплетёнными в косу. На столике перед ним лежало, на удивление, хорошее, доброго дерева виола, никак виду владельца не соответствующее. Похоже, что это местный музыкант, играющий в кабаке за еду и вино. «Здорово, жбан!» — поприветствовал кабачик злой. Тот был невысок, плечист, пузат, а голова формы и вправду жбан напоминала, или перевернутое ведро, насаженное прямо на плечи. Снизу шире, чем вверху, а шеи и вовсе нет. «Здравствуй, добрый человек», — усмехнулся тот. «Давно не виделись». «Давно, давно», — согласился мой спутник. «Налей нам молодого красного, только хорошего, и сыру нарежь». «Сделаем». Похоже, что фраза «только хорошего» была сказана не просто так. Кабачик выставил на стойку два бокальчика, затем оловянный кувшин, который наполнил не из бочонка, что стоял под рукой, сверкая вбитым латунным краном, а из заплетённого кувшинчика, что достал из под стойки «Это с виноградника тестя моего», — пояснил Жбан, придвигая к нам бокалы. «Для своих держу». Злой поставил на стойку ребром монету и закрутил её волчком. Повертевшись, она упала на набок, заскакала со звоном, но остановиться самостоятельно жбан ей не дал. Прихлопнул толстой ладонью и смахнул в ящик над стойкой, а мы с кувшином и бокалами отошли за столик, усевшись друг против друга. «Твое здоровье, друг!» — сказал злой, наполнив бокалы и оцелютовав мне своим. «Будем живы, не помрем. И тебе того же». виной и вправду оказалось хорошим, кабачик не обманул. Затем Жбан подошёл к нам, выставив на стол блюдо с четырьмя сортами сыра, нарезанного ломтиками, кистью крупного винограда и горкой хрустящих белых хлебцев в середине. «Благодарствую», — сказали мы хором. Трактирщик солидно кивнул и отошёл на своё место. Я взял маленький хлебец, бросил на него ломтик мягкого сыра, придавил виноградиной и закинул всё это в рот, запив вином. Вспомнил, что так любил дома делать, умаившись за день». садились с женой у очага, наливали по бокалу, только не оловяному, а из синеватого толстого стекла, а перед нами на дощечке также лежал нарезанный сыр, ломтики яблок, виноград да маленькое пресное печенье, которое наловчилось делать дочь. «Что помрачнел так?» — спросил злой, заметив видно, как изменился я в лице. «Дом вспомнил», — ответил коротко. «Дом. Дом вспоминать плохо». Вздохнул он и, перехватив мой слегка удивлённый взгляд, сказал. «А ты как думал? Один ты такой?» Плеснул в бокалы ещё вина, поднял свой, выпил быстро, со стуком опустив его на столешницу. «Я сам из княжества Бакен, знаешь такое?» «Слыхал», — кивнул я. Бакен – одно из северных княжеств, иные из которых по размеру выгона у хорошей деревни не превышали. Точнее, Бакен был одним из тамошних княжеств, но сейчас его нет. Лет 20 назад, может, чуть больше, случилась там война. Велась она за выгодные торговые пути, но поводом к ней послужила смена верховного духовенства в княжестве. монофизитов впервые оттеснили обновленцы, тогда ещё новая и малораспространённая ересь. И это дало повод соседям пойти на Бакен войной, сразу с трёх сторон. Бакен был богат, держал немало наемных войск, да и свое ополчение набрал, хорошо вооружив. Война шла долго, доведя княжество до полного разорения. Люди голодали, доходило до людоедства. После того, как земли Бакена были разделены между победителями, в его пределах живыми осталось не больше трети от того числа людей, что жили там до войны. А ещё во время первого священного похода, как ту войну назвали победителя взошла звезда дикого барона Вергена, который тогда воевал на стороне монофизитов. Во истинной веры, так сказать. Но ну и своей мошны, потому что обогатился с тех событий он сказочно, силу набрал. Только вот странно немного выходит. Верген же Бакен рвал, как волковцу, да и рис в той войне поучаствовал. Поддержал соседнее княжество и деньгами, и оружием. Это ни для кого не секрет. «На второй год войны голод был. Дороги перекрыты, своё всё съели», — рассказывал между тем злой. Отец пошёл еды искать, да ушёл недалеко. Мародёра поймали и повесили его смеху ради. А может, сказал им, что не так. Не знаю, мы потом только тело видели. За самой околицей, там хутор сожгли за год до того, жителей в колодец побросали. Вот отца на колодезном журавле и вздёрнули». Говорил он спокойно, но по глазам видно было, что не забыл он этого. Не так, не по-накатанному рассказывает, а как снова видит всё своими глазами. Может, он до того и вовсе никому про это не говорил. А вот сейчас прорвало. В деревне помирать начали. К тому времени вообще по дорогам ходить запретили. Дохни, где живёшь. Патрули везде были. Как увидят пешего, так даже не спрашивают, кто такой. Или застрелят, или зарубят. И это если не скучно им. А то бывало, такие забавы устраивали. Руки его сжались в кулаки, крепко, так что костяшки побелели. Но голос был по-прежнему спокойный. Если со стороны прислушаться, так и вовсе равнодушный. Мать умерла. Она вообще хворая была. Остались мы с сестрой. Она старше меня была на два года. Тут отряд ланскнехтов в деревню зашёл. Мы спрятаться не успели, но на меня никто и внимания не обратил. Дали пинкады и всё, а сестру забрали. и чего им с неё? Она уже кожа до кости была, траву ели, из коры хлеб пекли. А вот взяли. Умерла. Умерла, понятное дело, кивнул злой. Они не убивали её даже, просто в очередь стали Вот она и... А я куда глаза глядят пошёл. Думал, наткнусь на патруль, так пусть убивают. Чем так жить лучше уж. А наткнулся на обоз войска Дикого Барона. Угадай, кто обоз вёл? Круглый? Верно. ухмыльнулся злой мрачно. «Он самый. Да и не совсем обоз это был, сам понимаешь. У Круглого всё не такое, каким сперва кажется. Но убивать они меня не стали, а вместо этого фургон усадили и накормили. Я сперва накинулся, помню, на хлеб с сыром и мясом. Остановить не сообразил никто, так потом чуть не помер. Так ещё и выходили. Так с ними и остался. Так и остался. С Круглым. Куда он, туда и я. В Бакене не был больше ни разу. Я помолчал, отпил ещё вина, размышляя над тем, стоит ли такой вопрос задавать, или лучше не искать ответа. Но потом спросить решился, чтобы знать, с кем я хлеб в походе ломаю. «А как ты с ним, если дикий барон Бакену первым разорителем был?» «Слыхал я, когда ещё на службе княжеской был, что именно он и казну захватил и вывез, и деревни налогом обложил на содержание своего войска, выморев начисто. Как?» «Знал, что спросишь?» «Ждал», — ответил он спокойно. «Дикий барон — не причина бедствия, он... Он как кашель при чахотке. Рвет кашель горло, выворачивает человека от кашля. Но причина не в нем, причина в заразе, в той, что внутри. Так и Верген, он лишь кашель, болезнь не в нем. Не было бы этого Вергена, был бы другой. И были ведь. Ни один дикий барон Бакен в клочья рвал. они извели бы княжество Бакен?» так Бакен бы кого-то сам извёл. А болезнь в том, что мы одним языком говорим, а сами друг другу глотки рвём. Мне Круглый тогда это и объяснил. А тогда ты как? Злой вздохнул, мотнул головой, словно отгоняя какое-то видение. Сказал уже спокойно. А мне тогда, веришь, уже всё равно было. Я просто жить хотел. Сопляком был, да ещё и мелким. Лет на восемь выглядел. Непонятно, в чём и душа держалась. А потом... Потом понял я, мастер Арвин, Круглого. Совсем потом, когда сам глотки резать научился, глазом не моргнув. «И что Круглый?» «Круглый же не риский сам, ты знаешь?» — спросил злой, откинувшись на стуле и сложив руки на груди. «Откуда мне знать?» Удивился я такому вопросу. «Я с ним без года неделя знаком». Круглый сам родом из Римма, из купеческой семьи. Не бедный был наследник, к слову. «Тогда же?» Всерьёз поразился я. «Даже так?» — кивнул собеседник. «Дело своё продал. Ушёл. Демон его знает, куда он тогда ушёл. Молчит он об этом. Но сперва не рису служил. Думаю...» — тут он чуть голос понизил. «Что его служба с Валаша началась? И это не просто так». «Ворбели объединители земель искал?» — предположил я. «Верно!» — хлопнул ладонью по краю стола злой. «Все ты верно понял». Ему сперва Орбель сильным показался, а потом разглядел, что нет за ним ничего, кроме бескрайней жадности. Такой на великие дела не способен, ему лишь бы мошна пухла, ради этого он весь мир готов сожрать и не подавиться. И когда Круглый к Вайму пришел? А сразу, как тот в рисе силу показывать начал. Думаю, что Круглый тогда ему и план придумал, как старшего брата с престола столкнуть, и свергеном Вергеном князя связал». «У них с Круглым дружба старая», — сказал злой и, помолчав, добавил, вроде как равнодушно. «С Бакена». «И ты Круглого тогда сразу понял?» — спросил я, снова укладывая сыр на хлеб и прижимая виноградиной. Злой усмехнулся, покачал головой. «Я и сейчас не всё понимаю. Но вижу так, что людей надо к миру как баранов гнать, стадом, иначе даром, что бараны, а сожрут друг друга почище волков. Вот «Так их надо». Он до хруста костей сжал кулак, подняв его перед собой. «До визга свинячего, чтобы кровь брызнула. И только когда такую руку на себе почуют, только тогда друг друга жрать прекратят. А пока так. Ближнего своего сожрал, и сей день сыт». Я обернулся на звук, отодвинутый по каменному полу табуретки. Тихо сидевший в углу музыкант встал, отошёл к дальней стене, пробежался пальцами по струнам своей виолы, потом взялся за смычок, похожий на игрушечный лук, и заиграл. Вечер в трактире только начинался.